Мол была некая Риена, но та погибла. Риена, переспросил Рони как-то болезненно сморщившись. Неужто Эра и в самом деле страдает от старческого маразма? Не думал я, что она прочила Риене столь высокий ранг. Почему? Эра обмолвилась, что та спасла и Велине жизнь. Ну и что? Рони с философским спокойствием принял из рук Доллиона бутыль и в свою очередь отхлебнул напиток. Я ничего не имею против Риены, она была очень милой, но в то же время и наивной девушкой. На первом же совете высочайших ее сожрали бы с потрохами хозяева других родов. Думаю, сам император не отказался бы поучаствовать в таком развлечении. «Да, ну и порядки у вас!» — Да ли он передернулся от невольного отвращения, словно стая цепных псов. «Так и думаете, как бы перегрызть друг другу глотки?» «Как будто на запретных островах порядки лучше», — поддел гончую Ронни. «Что неудивительно, впрочем, ведь родоначальником этого мироустройства был один человек». «Император?» Далион помрачнел при упоминании о правителе Ракнара, вскочил со своего места и подошел к крошечному окошечку, в котором виднелся край ночного неба и одинокая звезда. «Интересно, как там Эвелина?» — тоскливо протянул он. Вдруг все наши старания бессмысленны? Вдруг она уже сдалась на милость императора? Опять сомневаешься? В отражении мутного стекла было видно, как Роня сделала очередной глоток. Зря. Сомнение — это первый шаг к предательству. Оно убивает чувства, губит их на корню. Лучше выпей, гончая. Кто знает, когда в следующий раз нам выпадет случай спокойно провести вечер. Вечерние посиделки затянулись допоздна. Крепкое вино дурманило голову, заставляло забыть о проблемах. Кажется, Далеон о чем-то долго спорил с Рони, убеждая его, что магия — зло, которое делит людей на достойных и недостойных. Мол, боги жестоко подшутили над своими детьми, когда одним даровали милость небес, а других, зачастую более достойных, игнорировали. Имперец, в свою очередь, с сарказмом кривился и то и дело вставлял ядовитые замечания, суть которых сводилась к одному — Человек не способен понять и оценить замысел высших сил. Поэтому нечего пенять на богов. Без них в этом мире воцарился бы сущий беспорядок. Потом Ронни долго рассказывал о некой девушке, в которую, как понял Делион, он был влюблен. Ее звали Эльзой. Имя царапнуло гончую смутным воспоминаниям. Вроде бы Делеон когда-то слышал его, но пьяные мысли разбегались и путались при любой попытке сосредоточиться. Поэтому мужчина плюнул на это и просто слушал Рони. У нее были золотые волосы, Мак сидел с закрытыми глазами, прислонившись спиной к стене.